Заседание кончилось, толпа рассеялась, теперь, когда речи были прочтены, каждый вернулся к своему прежнему общественному положению, и все вошло в обычную колею. Хозяева ругали слуг, а эти били животных, ленивых триумфаторов, возвращавшихся в свои стойла с зелеными венками на рогах. Между тем солдаты национальной гвардии поднимались во второй этаж мэрии с надетыми на штыки булками и с барабанщиком, тащившим корзину бутылок. Госпожа Бавари взяла под руку Радольфа. Он проводил ее до дому. У двери они расстались. Потом он гулял по лугу один в ожидании банкета. Пир был долг о и шумен. подавали и прислуживали плохо, обедавшие сидели так тесно, что почти нельзя было двигать локтями, а узкие доски, служившие для сидения, едва не ломились под тяжестью гостей. е л и много. Каждый старался наесться волю за свои деньги. п о д струился со всех лиц, и беловатый пар, словно туман над рекой в осеннее утро, носился над столом между висячими лампами. р о д о л ь ф прислонясь спиной к холсту палатки, так задумался об Эмме, что ничего не слышал. Позади на траве лакеи громоздили груды грязных тарелок. Соседи с ним заговаривали, но он не отвечал. Ему подливали вина, и молчание водворялось в его мыслях, между тем, как общество становилось все шумнее. Он мечтал о том, что она ему говорила. и о форме ее г у Лицо ее, словно в магическом зеркале, отражалось в бляхах киверов. Складки ее платья спускались по стенам, и перед ним в перспективе будущего развертывалась бесконечная вереница дней, отданных любви. Он увидел ее еще раз вечером, во время фейерверка, но она была с мужем. с госпожой Гоме и с аптекарем. Последний, опасаясь нелопнувших ракет, ежеминутно покидал общество и делал наставление Бине. Материалы для фейерверка, присланные на имя господина ч у в а ш а были из чрезмерной осторожности заперты в погреб. о т ц е р е в ш и й порох не воспламенялся, и главный номер программы, долженствовавший изобразить дракона, кусающего собственный хвост, Вовсе не удался. Время от времени взлетала жалкая римская свеча, тогда оглазевшая толпа разражалась д громкими криками, сливавшимися с визгом женщин, которых щекотали в темноте. Эмма, молчаливая, прижималась к плечу Шарля или, подняв голову, следила в черном небе за полетом ракет. р о д о л ь ф любовался ею при свете плавших плошек. Мало-помалу они погасли, зажглись звезды, упало несколько капель дождя, она покрыла голову косынкой. В эту минуту коляска советника отъезжала от гостиницы. Кучер был пьян и тотчас заснул. Издали видно было над верхом экипажа между двумя фонарями его грузное тело, покачивающееся то вправо, то влево в такт качки рессор. «Поистине, — сказал аптекарь, — необходимы строжайшие мероприятия для преследования пьянства. Я желал бы, чтобы у входа в мэрию на особой доске были еженедельно выставляемые фамилии всех, кто в течение недели отравлялся алкоголем. К тому же эти данные, с точки зрения статистики, составили бы наглядную летопись, которую в случае надобности н о извините меня И он снова побежал к капитану б и н е уходил домой К своему токарному станку Быть может, вы хорошо сделали бы Сказал Гуме Если бы послали кого-нибудь из людей Вашей команды Или пошли сами Доставьте вы меня в покое Ответил сборщик податей Ведь ничего же нет Успокойтесь, сказал а п т е к а р Вернувшись к друзьям б и н е уверил меня, что приняты все меры Ни одной искры не з а р о н и т Пожарные бочки полны Пойдемте спать По правде сказать Я была бы очень непрочь Сказала госпожа г у м а я з е в а я Но все-таки для нашего праздника Выдался хороший денек О да Чудный день Подтвердил р о д о л ь ф В полголоса И с нежным взглядом Все попрощались И разбрились.